Глава 15 Напротив входной двери в дом Даррена Колдуэлла стояла патрульная машина с выключенными фарами и заглушенным мотором. Внутри дома один из прикрепленных к логану полисменов зачитывал молодому человеку его права, в то время как его мать в слезах и в полубессознательном состоянии лежала на светло-зеленом диване, а маленький Ричард Терскин крепко спал. Вздохнув, Логан вышел на порог. Внутри было душно, и он начинал жалеть дарно. Парень сам был еще ребенком, и он всего лишь хотел видеть своего сына. Может быть, общаться с ним какое-то время, наблюдать, как он растет. А в результате получит судимость, и вдобавок ко всему судебный запрет с ним видеться. Воздух изо рта выходил в виде молочно-белых завитков. Холодало. Логан еще не решил, как поступить с владельцем гаража Броудстейна. Поддерживать ложное алиби значит создавать препятствие исполнению правосудия. И не важно, что мальчика они нашли, алиби или нет, на взяли с поличным. Но все-таки препятствие исполнению правосудия — правонарушение серьезное. Он засунул руки глубже в карманы, И прошел на улицу под холодный моросящий дождь. В домах ни звука, шторы опущены, никого особенно не интересует, что полицейские делают в доме Колдвелов. Предупреждение? Или все-таки обвинение предъявить? Он зябко поежился и пошел обратно к дому, посматривая по дороге на маленький сад с окантовкой из умирающих розовых кустов, потом на бледно-голубую Вольво. Достал мобильник и набрал по памяти номер гаража Бродстейна. Через пять минут Логан уже стоял перед Даррелом Колдуэлом в маленькой кухне. Полицейские остались в гостиной с чашками чая в руках и выражением крайнего удивления на лице. дарн стоял, прислонившись к раковине, и сквозь свое отражение в кухонном окне смотрел на темный сад. «Меня посадят!» Прошептал он. Дарн. Ты уверен, что не хочешь изменить свои показания? Его отражение в темном оконном стекле закусило губу и покачало головой. Нет, ответил он. Нет, это я сделал, вытер глаза рукавом и шмыгнул носом. Это я его украл. Логан прислонился к кухонному столу. Нет, не ты. Я. Ты был на работе, а Вольва, в котором ты чинил проводку, эта машина. — Твоей матери. Я позвонил в гараж и проверил регистрационный номер. Ты ей свою машину отдал. И это она украла Ричарда Эрскина, а не ты. — Я это был! Я! Говорю вам, это я был! Логан промолчал. Пусть тишина подольше продлится. В гостиной включили телевизор. Оттуда доносились приглушенные голоса и смех. — Ты уверен, что хочешь это сделать, даран Даррен был уверен. В молчании они вернулись в штаб-квартиру. Всю дорогу Даррен Колдуэл смотрел в окно на проносившиеся мимо залитые светом улицы. Логан передал его с рук на руки дежурному сержанту, посмотрел, как содержимое карманов Даррена перекочевало на небольшой синий поднос, было пересчитано и описано, вместе с брючным ремнем и шнурками от ботинок. На лице дарана выступил пот, глаза покраснели, в них блеснули слезы. Логан очень старался не чувствовать себя виноватым. В здании никого не было, и он пошел на проходную. Дежурил большой Гарри. Он сидел за столом с прижатой к уху телефонной трубкой и умильным выражением на лице. «Нет, сэр, нет!» «Да, конечно, я понимаю, это ужасное потрясение!» И все по вашим брюкам спереди. Да-да, конечно. Я все немедленно зарегистрирую. Он, естественно, ничего не регистрировал, зато на странице блокнота, лежавшего перед ним, была нарисована целая картина. Улыбающийся полицейский в патрульной машине размазывал по асфальту человек в хорошем костюме. Патрульный офицер здорово напоминал большого Гарри, а тот, которого размазывали по асфальту очень был похож на всеми любимого популярного адвоката. Логан улыбнулся, присел на край стола и начал вслушиваться в завершение телефонных переговоров Большого Гарри. — О да! Я с вами согласен! — говорил тот. — Ужасно! Просто ужасно! — Нет, я так не думаю, сэр! — Гарри вывел над картинкой изящную надпись «Грязный помпезный пидор» и стрелками соединил ее с фигуркой в костюме, раздавленной полицейским автомобилем. — Да, сэр, я лично прослежу, чтобы все патрульные машины в вашем районе подключились к поиску злоумышленника. Это наша первоочередная задача! — он бросил трубку и закончил. — Пусть только к нам сюда сначала зайдет мэр нашего замечательного города и всем по очереди отсосет. Бесплатно. Логан взял со стола блокнот и, внимательно посмотрев на рисунок, сказал. — Не знал, Гарри, что у тебя такой талант к рисованию. Гарри ухмыльнулся. — Это скользкий тип Сэнди. Кто-то вылил на него ведро крови, обозвал защитником насильников и свалил. У меня сердце сжимается. Между прочим, тебе звонили. Э, некий мистер Ламли. Раз шесть звонил за последние два часа. Хотел знать, нашли моего сына или нет. Уж очень он был расстроен. Логан вздохнул. Все поисковые команды разошлись по домам. До утра они уже ничего не смогут сделать. — Ты нашел инспектора Инша? — Гарри так затряс головой, что даже челюсти задвигались. — Без вариантов, — он взглянул на часы. — Представление закончится минут через... Э, минут через пять. Ты знаешь, он принадлежит к тому типу людей, о которых, говорят, он все отдал театру. Я тебе рассказывал, как он однажды. Внезапно входная дверь распахнулась, силой ударилась о стену и снова начала закрываться. В открытую дверь дежурной комнаты, везе в золоте и пурпуре, вошел детектив инспектор Инш. Длинные загнутые носы его ботинок шлепали по причному полу, издавая забавные чмокающие звуки. Макрей! вскричал Инш, лицо которого было красным от ярости, что было за. Заметно даже под толстым слоем грима. К подбородку инспектора была приклеена испаньолка, а под носом красовались громадные усы в форме велосипедного руля. Инш в ярости сорвал их, и на коже вокруг рта проступили яркие красные пятна. Полоса на лбу отмечала место, на котором должен был находиться тюрбан. Лысина сияла под ярким светом ламп. Логан вскочил. Он хотел было спросить, как прошло представление, но инспектор Инш его опередил. — Это что за грёбаные игры, в которые вы играете, сержант? Он сорвал с ушей клипсы в форме громадных колец и бросил их на стол. — Вы не Ричард Эрскин. Мы его нашли. Даже под слоем грима было видно, как краска ярости исчезает с лица инспектора. — Что? — Он живой. — Мы нашли его. — Вы шутите? — Нет. Через двадцать минут начнётся пресс-конференция. Его мать уже везут сюда. Логан сделал пару шагов назад и заинтересованно оглядел сдувающегося на глазах инспектора в шутовском наряде злодея из театральной пантомимы. «Отлично будете смотреться по телевизору», — добавил он. Утро среды началось слишком рано. Было только без четверти шесть, а телефон трезвонил так, что слетала трубка. В полусне Логан выбрался из-под пухового одеяла, и, не открывая глаз, шлепнул рукой по будильнику, чтобы выключить сигнал. Звон продолжался. Логан поднес будильник к глазам, посмотрел который час, выругался и опять полез под одеяло, растирая лицо рукой в слабой попытке взбодриться. Телефон продолжал звонить. Логан доплелся до гостиной и снял трубку. Рявкнул «Что надо?» — Между нами твоя манера общаться по телефону просто очаровательная, — произнес знакомый голос с акцентом жителя Глазгой. — Ты откроешь входную дверь или нет? Я промерз до самого нутра. — Что? — Звякнул дверной звонок, и Логан снова выругался. — Подождите, — сказал он в трубку, положил ее на кофейный столик, вышел из квартиры на лестницу, спустился вниз и открыл дверь на улицу. Снаружи было темно, но дождь прекратился. Наверное, по ночам его иногда выключали. Все вокруг было покрыто тонкой корочкой льда, и в ней отражался желтый свет уличных фонарей. У входа стоял Колин Миллер. В одной руке он держал мобильный телефон, в другой — белый пластиковый пакет. Журналист был одет в безукоризненный темно-серый костюм и черное пальто. — Господи, какой чертовский холод! — слова вырывались из его рта вместе с облаком пара. — Ты меня впустишь или нет? — он поднял вверх пластиковый пакет. — Я завтрак принес. Логан отступил от двери со словами «Ты представляешь, который теперь час?» — Вполне. Пойдем, а то все это дерьмо остынет. Когда они пришли в кухню, медленно приходивший в себя Логан уселся за кухонный стол, а Миллер принялся шарить по полкам в шкафчике. Чайник тем временем тренькал и пыхтел, собираясь закипеть. — У тебя есть молотый кофе? — спросил репортер, переходя к следующему шкафчику. Логан покачал головой. — Нет, только растворимый. Репортер достал пару больших кружек, бросил у них по чайной ложке кофейных гранул и сахар, достал из холодильника пакет обезжиренного молока, с подозрением понюхал его, потом еще раз... Остался доволен и поставил на стол вместе с коробкой бутербродного масла. — Я не был вполне уверен, какой завтрак ты предпочитаешь, поэтому захватил всего понемногу. У нас есть круассаны, сосиски в тесте, мясные пироги и абердинские булочки. Угощайся — Угощайся! Логан достал из пакета пару булочек, одну густо намазал маслом, откусил громадный кусок и счастливо вздохнул. «Не понимаю, как можно есть это говно?» — сказал Миллер и протянул Логану кофе. «Ты хоть знаешь, из чего они сделаны?» Логан кивнул. «Из жира, муки и соли». «Нет, не из жира». — А из лярда, из свиного сала. Только тупые абердинцы могут есть булочки, которые выглядят как коровьи лепешки. Здесь полтонны насыщенных животных жиров и полтонны соли. Неудивительно, что все вы умираете от сердечного приступа. Он выложил содержимое пакета на стол, выбрал себе круассан, оторвал кусочек, намазал его маслом и джемом и обмакнул в кофе. — И ты мне что-то будешь говорить? — Логан увидел, как по поверхности кофе в репортерской кружке расплылось блестящее жирное пятно. «Это вы, ребята, изобрели замороженную пиццу!» «Ладно, один-один!» Логан посмотрел, как репортер отрывает еще один кусок круассана, намазывает маслом и макает в кружку с кофе, подождал, пока репортерский рот наполнится промокшим тестом, И только потом спросил, за каким чертом он пришел к нему в этот не самый подходящий для общения утренний час. — Разве один друг не может заскочить к другому, чтобы вместе позавтракать? Рот Миллера был занят, и слова звучали глухо. — Так здорово пообщаться. — И что еще? Миллер пожал плечами. — Ты хорошо сработал вчера ночью. Он сунул руку в пакет, достал еще один круассан и утренний номер Press and Journal. На самом видном месте на первой странице была размещена фотография с пресс-конференции. Надпись большими жирными буквами гласила «Герой полицейский нашел пропавшего мальчика». «Вот так вот взял, да и нашел, мальчугана! Как ты это делаешь?» Логан выловил из пакета мясной пирог, удивился, что тот был еще теплый, как будто только-только из печи. Он жевал пирог с хрустящей корочкой, посыпая газету крошками и читал статью. Логан не мог не признать, что статья хорошая. Конечно, с фактами в ней было не очень, но Миллер умудрился состряпать из того, что знал историю более интересную, чем все было на самом деле. Становилось понятно, почему этот репортер был в газете «Золотым мальчиком». Татья даже содержала краткую историю того, как Логан схватил мейстрикского монстра, чтобы все понимали, что детектив-сержант Логан Макрей достоин высокого звания Герой Полицейский. «Я восхищен», — сказал Логан, и Миллер улыбнулся. «И все слова без ошибок». «Неблагодарный ублюдок, ну ладно». «И все-таки зачем ты пришел?» Миллер устроился поудобнее. Поднял кружку с кофе, но так, чтобы не закапать чудесный новый костюм. — Ты прекрасно знаешь, зачем, — ответил он. — Я хочу написать репортаж, основанный на фактах, которые я получу от тебя изнутри. — Я хочу сенсацию. — Вот это все! — он кивнул на фотографию на первой странице. — Долго не продержится. — Сегодня, завтра — и все. Ребенок вернулся в семью живым и здоровым, и во всем виноват его отец. Домашняя история. А где кровь рекой, дымящейся внутренности, чтобы идиоты читали и ужасались? Если ребенок мертв, это будут вспоминать неделями, а если, как сегодня, никто через пару дней не вспомнит? Немного цинично, — заметил Логан. Миллер пожал плечами. Можно сказать, что это моя точка зрения. — Из-за этого твои коллеги тебя не любят. Но да. Миллер даже не дрогнул, просто сунул в рот кусок намокшего в кофе круассана. «Никто не любит хитрожопых умников, особенно когда сам на их фоне блядно выглядит». Он сделал паузу и произнес с притворным абердинским акцентом. «В нашей команде так не играют. У нас так дела не делаются. Будете так делать, пойдете вон!» — фуркнул. «Да, я им не нравлюсь, но они печатают все, что я написал, не так ли?» С тех пор, как я сюда приехал, мои репортажи были на первой полосе чаще, чем материалы этих старых козлов за всю их грёбаную жизнь». Логан усмехнулся. Он явно задел за живое Миллера. «Итак!» — Миллер засунул в рот последний кусок круассана и отряхнул крошки с пальцев. «Ты расскажешь, как на самом деле разыскал мальчишку или нет?» «Да никогда. Меня уже навестила служба собственной безопасности» и очень серьезно пытала, кто это слил тебе информацию о том, что мы нашли тело Дэвида Рида, и обещали подвесить меня за задницу, если я буду кому-нибудь разглашать информацию без официального разрешения. — То есть, как ты вчера сделал? — невидно спросил Миллер. Логан просто взглянул на него. — Окей, окей, — сказал репортер, сметая со стола крошки. — Намек понял. Услуг за услугу, хорошо? — И еще ты мне скажешь, кто твой информатор. Миллер покачал головой. — Нет, этого никогда не случится. — И ты это знаешь. Он спрятал молоко и масло в холодильник. — А как вы распорядились информацией, которую я сообщил тебе в ресторане? — Мы по ней работаем, — Логан селгал. — Это тот чертов труп в морском порту, без коленных чашечек. После того, как инспектор Инж измордовал его за то, что он разговаривал с прессой без разрешения, он больше не спрашивал его о том, как идет расследование. Инж все время был занят или в плохом настроении. — Ладно, иди тогда поговори со своим инспектором, а я расскажу тебе, что я знаю о последнем месте нахождения Джорджа Стеффенсона. — Ну что, честно? Он достал из бумажника свежеотпечатанную визитную карточку и положил ее на стол. — Можешь звонить мне до половины третьего. — Как на самом деле герой полицейский разыскал пропавшего мальчика. Эта тема завтра еще будет оставаться горячей. А послезавтра можешь уже не беспокоиться. Звони, если что-нибудь узнаешь.